Глава двадцать восьмая Сумма неожиданностей Человек в маске не спеша идет на нас Вряд ли стоит рассчитывать на переговоры Подцепляя ногтем пломбы сталского зелия Но пока не открывая Откупорив, выпить придется сразу Или через пару минут оно испортится Не думал, что ты придешь, сестра Скрипучий голос за маской угнетает. Он переводит взгляд на меня. «В прошлом нашем бою ты смог только выиграть пару секунд до прибытия стражей. Если ты не стал в десять раз сильнее, то лучше беги. Я не буду преследовать. Наши дела с сестрой тебя не касаются, или...» Не отрывая взгляда от брата, Элеонора незаметно дергает меня за рукав, шепчет. «Константин, отдай мне зелье, я сама с ним разберусь». «Уверена?» «Я помню, на что способен этот мужик. Он силен, но с исталовскими зельями я с ним справлюсь. Да и не Элеонора Ли недавно говорила, что рассчитывает на меня, так как ее братик с легкостью купирует ее умения. «Это дело принципа. Ты послушай этот мерзкий голосок. Я больше не могу. Хочу лично выбить из него дерьмо». это все еще не пришла в себя». а бледная Акана трясётся от страха. «Надо же, в школе она была такая деловая под защитой сокурсников Джунов. А к реальной жизни совсем её отец не подготовил. Ладно, у Леоноры, возможно, больше шансов, чем у меня. Также незаметно передаю ей три флакона». Мужчина в маске с интересом наблюдает за нашими манипуляциями. «Наговорилась? Эй, сестра, скажи ко мне, зачем ты пришла? Всё время избегала меня, а тут раз... «Не думаю, что ты веришь, что вы сможете меня победить. Не только у вас есть эсталтские зелья. Да-да, я все заметил». «Закрой свой вонючий ротик, осеменитель чертов! Мне надоело прятаться от того, кто перебил всех наших уникальных и так близко подобрался ко мне. Зачем ты убил Николая и Сильвию, а?» Разводит руками. «Мы разве это не обсуждали, м? Я единственный, кто достоин наследия нашего клана. Их гены бесполезны и слабы. Правильная селекция требует жертв, и только я это понимаю. А теперь хватит болтать. Что-то мне этот разговор начинает не нравиться. Мужчина не спеша идёт на нас, его тело покрывается суммой, земля под ногами трясётся. Пятимся назад. Краем глаза вижу, что Эли ещё не выпила зелья. Что за хрень? «Нам нужно, чтобы ты связался с вашим кланом. У нас есть пазлы». Элеонора шипит. «Ты спятил, Константин?» Мужчина замирает на месте, склоняет голову. «Не понял. Даже если это и так, я вам для чего». «А, вот оно что. Не знаю, в чём точно дело, но, парень, мне кажется, тебя развели». Сердце бьётся чуть сильнее. Я уже и сам начинаю чувствовать какую-то странную нелогичность происходящего. «Не слушай его, Константин!» Глаза Эли блестят. «Давай вместе с ним разберёмся!» «Парень, о какой связи ты говоришь? Мы пользуемся метками и по желанию разрешаем другим членам клана чувствовать друг друга на расстоянии. В Москве полно фрагоровцев, которые не пытались бы вас убить, как я. Полно скрытых и не очень ячеек, которые не особо прячутся. Но пришли вы именно ко мне!» Мои щупальца оживают. Одним я хватаю Аннетту, другим взвизгнувшую Акана. Остальными конечностями, как паук, отползаю в сторону, вмиг сокращая дистанцию между Элеонорой и нами. Слышу звук битого стекла. Элеонора разбила лучшие зелья, предоставленные мне усталыми «Сенсей, что происходит?» Ухватившись за щупальца, кричит Акана. киба что? Что?» «Морщусь. Ничего особенного. Просто предательство». Элеонора не сводит глаз глаз растекающейся субстанции на асфальте, спокойно говорит. «Это не предательство, Константин. Мы оба получим, что хотим». «Слышу. Десятки, может, сотни приближающихся. Нас окружают». Мужчина в маске скрещивает руки, смотрит во все стороны. «Ого, вызвала карательную сотню. Должно быть повод у тебя хороший, потому что ты знаешь о последствиях ложного вызова». Элеонора не смотрит в мою сторону, так и стоит с опущенной головой. «Константин, вас не тронут, мне обещали. Нам нужны только пазлы». «Хмыкаю». «Неужели? Почему нельзя было вызвать их раньше? Зачем все эти лишние телодвижения? Я и так бы их вам отдал». «Ты непредсказуемый. Нас преследуют монстры, мы в окружении врагов. Я не могла больше рисковать, прости. Отдай нам пазлы и можете идти». «Обещаю тебе, что мы обязательно их соединим. Меня вы больше никогда не увидите». Выходцы появляются со всех сторон. Страшные, уродливые в капюшонах. Они пыхтят носами, пошатываются. Сорок, пятьдесят, шестьдесят. Не сотня, поменьше. Видимо, их проредили. Рядом со мной оказывается сразу десять. Один из них репит. «Не двигаться! Опуститься на землю!» Сопротивляться бессмысленно. Так и делаю. Сразу три пары рук обыскивают меня, вытаскивают пазлы, уходят, скрываются за углом. То же самое проделывают Сакан и Аннетой. К Элеоноре подходит фигура, она встаёт на одно колено. Её брат же только склоняет голову, видимо, он рангом повыше. «Вызов принимается, сорок восьмая. Ты исполнила то, что обещала. Мальчишка и правда оказался полезен». Голос Элли подавлен. «Это не всё, шестой. «У меня есть доказательство, что мой брат вбил Николая и Сильвию». Мужчина срывает маску. Наконец, я вижу его лицо. Уродец, но не от радиации. Даже не верится, что они с красоткой или родственники. Природа его обидела. Нос огромной лопоухи, глаза косые. Вот зачем его маска. Так себе селекцию он хочет организовать. По крайней мере, красавцев он точно не наделает. «Ложь!» — произносит он. «Я говорил вам, шестой, что она ненавидит меня и поэтому постоянно клевещет на меня. Она нестабильна!» Шестой поднимает руку без двух пальцев. «Успокойся, девятый. Одно дело дано службе безопасности, другое дело публичное обвинение. Сорок восьмая. Ты обвиняешь девятого в присутствии карательной сотни. Обвиняешь в убийстве наиболее ценных кадров нашего общества. Если ты ничем не обоснуешь свои слова, «То даже найденные тобой пазлы не сгладят этой вины». Элеонора достает телефон, включает запись. «Закрой свой вонючий ротик, осеменитель чертов! Мне надоело прятаться от того, кто перебил у всех наших уникальных и так близко подобрался ко мне. Зачем ты убил Николая и Сильвию, а? Мы разве это не обсуждали, м? Я единственный, кто достоин наследия нашего клана. Их гены бесполезны и слабы». «Правильная селекция требует жертв, и только я это понимаю. А теперь хватит болтать». Понятно. Её братец не ожидал такой подставы, так как связь в этом районе не работает. Я проверял. Уверен, он поставил какие-то глушилки новусов. Не парился с болтовнёй, потому что был уверен, что убьёт нас всех. А может, он просто идиот. Анетта, наконец, выходит из ступора. «Костя, у меня есть...» Перебивает хриплый голос за спиной. «Не делайте глупостей, и уйдёте живыми!» В принципе, кроме уязвлённой самооценки, что меня не смог обмануть Кэр, но перехитрила человеческая женщина, всё идёт более-менее приемлемо. Половина фрагоров сами приехали за пазлами и обеспечат им защиту. Работа почти выполнена. Нужно лишь проследить, чтобы всё прошло хорошо. Но в этом как раз заключается сложность. Становится слишком тихо. только падающий капли пота с лица брата Элеоноры. «Понятно», — кивает шестой. «Схватить девятого, обездвижить допросить. «Нет, это монтаж, я такого не говорил! Элли, ты же моя сестра! Как ты могла?» Орущего уродца уводит. Шестой кивает Элеоноре, подходит ко мне. «Теперь могу его разглядеть. Один глаз белый, как и нижняя губа. Ряд гнилых зубов он скрыть не может». «А ты, значит, тот самый». Видимо, На плечо мне ложится рука, вдавлит в пол с набеком, что я должен встать на колени. А Каны и Аннету уже так поставили. Не поворачивай головы, говорю. «Руку убери или оторву». Настроение не к чёрту, поэтому я немного подзабил на хитрость, уступая первенству борзоте. Рука отрывать не приходится, потому что шестой кивает мне за спину. «Ты сам нёс нам пазлы». Поэтому мы не будем убивать тебя и твоих женщин. Но пока мы не объединим их, вас не отпустим. Это излишний риск. Меня это устраивает. Мне сообщили, что ты не отсюда. Да, Элеонора тебе правильно сообщила. Не груби, мне 63 года, и я один из старейших руководителей клана». А мне три века, и я уничтожал целые цивилизации и создавал новые. Так что, может, ты будешь повежливее. Так, Эйн, что-то ты совсем размяк. Близость к цели по мозгам бьёт. Шестой улыбается, хотя на улыбку это похоже с большой натяжкой. Скорее оскал зомби. Интересно, но для трёхвекового мудреца ты разговариваешь со мной весьма провокационно. Пожимаю плечами. Я тебе нужен, точнее, мои знания. Не сомневаюсь, что Элеонора рассказала тебе о том, что вас ждёт, если без должного наставления вы высвободите эфир. Верно, рассказала. И ещё то, что тебя бесполезно пытать. Но она пересказывала твои слова. Не факт, что они правдивы. Стоит признать, шестой меня устраивает. Выглядит не идиотом, реагирующим по-идиотски на другого идиота. Считаю, что на поверхностную проверку на адекватность он прошёл. За спиной слышится гул мощных моторов. Прямо во двор планетария заезжает два груза с надписью «Праздник к нам приходит». «Что это?» — кивая на форы. «Оборудование. Нам пришлось импровизировать на ходу. Ты нарушил все приличия в правилах хранения биоматериала. Больше терять времени нельзя. Ради вашего же блага. Надеюсь, они не испортились». С трудом успокаиваю колотящееся сердце. «Вы собираетесь объединять их прямо здесь?» «Конечно. Или они сгниют окончательно. Вывести их из Москвы мы не сможем и не успеем». И стало перекрыли весь город. Филзели проводят зачистки. Джоны, Вальты и Новосы пересекли границу российского кластера. Помолимся, что нашу наглость в центре города никто в суматохе не заметил». «Я хочу находиться рядом, когда вы объедините пазлы». «Исключено. Мы обратимся к тебе, когда закончим, и выслушаем, как ты хочешь помочь человечеству с эфиром. Подумай, очень хорошо, что ты нам скажешь. От этого будет очень многое зависеть». Но я всё сказал». «Ну и славно. Для того, чтобы воспользоваться эфиром, мне не нужно находиться рядом с его источником. Но пусть шестой думает, что это работает именно так. Надеюсь, я не ошибся, и соединение пазлов... Будет работать, как открытие неких врат из одного мира в другой. Эфир начнёт поступать на Землю, но воспользоваться им смогут только те, кто его хорошо чувствует. Я смогу уцепиться за соломинку, а вот дилетантам придётся окунуться в него с головой. Нас отводит в сторону, а фуры отгоняют куда-то за планетарий. Фрагоровцы разбегаются во все стороны, охранять периметр. С нами остаётся пятеро, брата Эли уводят. А сама она так и стоит». разглядывая осколки от исталовских зельев. «Что, совесть мучает?» кричит ей Анетта, усаживаясь на лавочку. «Не разговаривать!» шипит на нее охрана. Элеонора наконец отрывается от созерцания зелья стоимостью пентхауса. Вижу по глазам, что совесть её всё-таки мучает, что и неудивительно. Я не чувствовал в её голове желания нам. Это самый большой недостаток псионики. Можно в чужой голове заметить верность, но вот глупости мотивы другое дело она подходит чуть ближе но дорогу ей заслоняет капюшончик все будет хорошо я вам обещаю может мы и выглядим как уроды но никогда не поступаем по уродски константин если бы я тебе сказала то то все бы не обернулось так удачно хмыкаю не оправдывайся ты воспользовалась с нами чтобы решить семейные проблемы и выслужиться перед кланом я тебя понимаю да уж тихо соглашается Акана. «Я...» Чуть повышаю голос. «Я сказал, не оправдывайся!» Элеонора замолкает, опускает голову. К ней подходит двое, уводит в сторону, куда уехали фуры. Оборачиваясь, спрошу у самого грозного франгорца. «Много времени это займёт». Он не сразу отвечает, смотрит куда-то в сторону. Видимо, невербально спрашивает у кого-то разрешение ответить мне. Скрипит голосовыми связками. «Несколько часов». Откидываясь на лавке, смотрю на звёзды. «Ну вот и отлично». «Может, Элеонора правда оказала мне услугу?» «Расскажи она мне о своей затее, я бы в жизни не пошёл на такой риск». «Закрываю глаза, говорю». «Фрагорцы, вам нужно говорить, что за нами охотятся?» «Боюсь, что двух часов у вас нет». «У нас всё под контролем». «Очень сомневаюсь». «Спустя час прислушивания...» Мои предупреждения становятся фактами. Метрах в двухсот правее я слышу, как Кэр убивает одного из фрагорцев на крыше высотки. Открываем глаза. «Ну, я же вас предупреждала. Чего встали? Вперед, идите, защищайтесь. Надеюсь, пятьдесят ваших людей удержат его хотя бы минут двадцать». Вот ведь Элеонора перехитрила и меня, и Кэра. Скорее всего, он следил за нами, чтобы понять, кто может объединить пазлы и избавиться еще и от них. А тут на тебе, сотни элитных бойцов встретили нас прямо в центре Москвы. Как сказал бы Сэм Блэк, сюрприз мазафака. «Позор нам с тобой, Инквизитор!» Обоих обвела девочка вокруг пальца. «Молодец, Элеонора, хвалю!» О, он убил еще троих, одним ударом.